Я пробормотал что-то вроде: "О чёрт, виноват". Он же с поразительной живостью отступил на шаг, сорвал шляпу и, взяв наотлёт свою палку, проговорил словно в театре: "Мой дорогой, разрешите принести вам мои глубочайшие извинения. Я позволил себе задуматься и был крайне небрежен". а сказал я, э, собственно, ну, это я был небрежен. Вина собственна моя. Ну и ещё распордон. Мы оба были небрежны, с видимым облегчением произнёс пенсионер и улыбнулся, как мне показалось фальшиво. Вообще-то сейчас время такое, что глаза лучше дома не забывать. Правда ваша, согласился я, чтобы не затягивать сцены, и пошёл себе дальше в молочную. Неприятное предощущение зашевелилось во мне. Где-то под дрёбрами справа. Всё вокруг было до тошноты знакомо: испиченный трещинами неровный асфальт с вечными лужами и прошлогоднее пятно на нём от пролитой краски перед хозяйственным магазином, похожее на рисунок Кроме нюансы. Мокрые жёлтые прутья садовых насаждений вдоль тротуара в некоем неприличном контрапункте странно сочетающиеся с гигантским вылиненным плакатом Садусвесть на Брандмауэре бывшего доходного дома, отгородившиеся от неба лоснящимися созонтиками, терпеливое очередь за обоями в хозяйственный магазин. Прохожие, прохожие, прохожие, всё больше тётки с кошёлками, с сумками, с бедончиками, с собаками. И машины, машины, машины, господи, сколько нынче в городе машин. Вроде бы всё как обычно, но чем дальше, тем страшнее мне становилось. Что-то происходило в городе, только я не мог уловить, что именно, и я не знал, как об этом спросить. Решительно машины двигаются слишком медленно. Правда, на проспекте Труда везде 40, но ведь и вчера здесь было 40, а половина шофёров, как водится, никакого внимания на это не обращала. У всех машин включены подфарники по случаю туманной погоды, то есть буквально у всех. Что они мне все улыбаются? Я это чётко вижу впервые в жизни, а она мне клонеется и вся расплылась в улыбке такой же фальшивой, как её зубы. И это туда же страсти вам страсти. Приветствую вас. А, вот оно. Ведь все же прячут глаза, лица прячут. Кто прикрывается зонтиком, кто смотрит под ноги, словно пятак потерял, кто отворачивается к витрине, хотя в витрине ничего, кроме ремонта нет. Но если уж так выходит, что глаза наши встречаются, тогда сразу пальцем до ушей, поклон, чуть ли не подобастрастный и здрасте, здрасте вам, доброго денечка. Сначала я подумал было, что эта моя известность как личного секретаря Демиурга распространилась вдруг на все население ближайших кварталов. Но я не успел даже продумать последствия такого ошеломляющего предположения. Я обнаружил, что они все друг с другом раскланиваются, все друг другу осклабляются, все желают друг другу добренького денёчка. Ну нет, не все, конечно. Им это явно не нравилось. Они это делали явно через силу. Они делали это только в том крайнем случае, когда встречались друг с другом глазами и вынуждены были, почему, собственно, непременно оказать внимание друг другу, как старым добрым знакомым. Можно было подумать, что нынче утром, пока я распинался на службе, власть в городе захватили исступлённые почвенники и призвали соотечественников под угрозой наказания на теле вспомнить, откуда все они произошли, припасть к чистому источнику древних обычаев, погрузить обе руки в сокровищницу патриархальных нравов, и хотя бы на улицах вести себя в соответствии. Смешного тут не было ничего. Я предпочёл бы сейчас вернуться домой, пусть даже без кефира и масла, и навести справки в агросфера Лукича или по крайней нисти включить телевизор. Но масла в доме не было никакого, это, во-первых, а во-вторых, чёрт побери, надо было хотя бы попробовать разобраться во всём самому. В молочный на первый взгляд